Скрипя нехотя, башня чуть повернулась. Качнулся ствол главного калибра. Ворониная сталька ПВТ была готова встретить эту летающую толпу, что нагоняла, вырвавшийся далеко вперед броневик. Отправляйтесь обратно в ад и передайте привет сатане! проворчал Сергей, глядя в прицел. Разносимые над руинами города Эхо воплевичух перечеркнул харкающий громовой бас крупнокалибренного пулемета. Первая тварь дернула крылом, в котором появилась огромная дыра. Тут же в ее орущую пасть влечела очередная пуля. вичуха, кувыркаясь в воздухе, камнем полетела вниз. Следующая жертва полетела следом. Выстрелы рвали, казавшихся непобедимых тварей на куски. И в израненной былой войной и бомбардировкой в грунт летели куски мутантов. От шметки их крыльев. То, что несли Вечухи в своих лапах чтобы швырять выдирающую машину. Твари, не знающие страха, не сразу догадались, что впереди их ждет смерть. Они какое-то время продолжали лететь в сторону броневика, Давай смерти собирать свой богатый в эту ночь урожай. Потом они наконец поняли, что эта убегающая от них все время железная машинка оказывается грызается, да так, что уже все снизу устлано кусками павших сородичей. Началась карусель. Одни твари стали отступать, другие упорно летели на смерть, иные кружились на месте, видимо, еще не определившись, что теперь делать. А Сергей тем временем продолжал свой методичный отстрел. Руины вокруг ржавые корпуса машин озарялись ритмичными вспышками крупнокалиберного пулемета, мгновенно переменившего роль убегающих и преследователей, охотников и жертв безжалостной расправы. Странник сидел на полу десантного отделения, зажав ладонями, уши и зажмурившись, морщился. Звенели падающие гильзы, и бряцала длинная лента патронов, подавая в разгневанную пасть ПВТ все новые и новые порции смерти. И смерть неминуемо настигала все новую и новую летающую тварь. Вечухи наконец опомнились и стали отступать, в панике разлетаясь в разные стороны подальше от жуткого стального чудовища. Сергей прекратил стрелять, ловя в прицель последнего мутанта, который упрямо кружил над бесчисленными останками своих сородичей и неистово орал. Несколько раз, попав в луч задравшийся от неписумой езды БТРа по московским улицам фары, монстр позволил Маломайскому сделать вывод, что это та самая особь, на которой он и странник летели от дома композиторов. Конечно. Могло быть еще много вечух, таких крупных размеров, с характерными наростами на голове, говорящими о его большом для данного вида возрасте. Но сталкер отчего-то не сомневался, что это то самое существо. Он убрал руку от оружия и продолжал смотреть в прицел. «Убирайся! Не хочу быть неблагодарной свиньей!» – проворчал он в адрес мутанта. И существо, выкрикнув что-то громкое напоследок, полетело прочь. «Вот и умница!» Улыбнулся Сергей, затем нахмурился и добавил: Чертов ублюдок! Наконец наступила тишина. «Всё?» – тихо спросил странник. Надеюсь, ответил Маломайский и, убравшись от оружия, осторожно приоткрыл боковую дверь для десанта. Поправил на лице респиратор и вышел на улицу. Вокруг не было никого, только развалины города и пни разоренного сквера. Привычный вид сгнивших автомобилей. Из увечного, вывернутого местами наизнанку асфальта. Небо на востоке занялось багровыми и фиолетовыми тонами, близился рассвет, а значит новый день, сулящий человеку только очередную порцию ультрафиолета, солнечных лучей, смерти и радиации. Сергей забрался обратно в броневик, до него только сейчас зашло, что двигатель заглох еще во время стрельбы. Похоже, горючее кончилось вздохнул сталкер. ездой по дороге, да еще без одного колеса, это не удивительно. После этих слов Сергей принялся обшаривать бронетранспортер в поисках полезных вещей. Конечно, уже то, что он угнал эту машину с какой-то сталкерской группировки, делало его практически вне закона. А раз уж точка невозвращения в данном вопросе пройдена, то позволив себе помородерствовать в угнанном броневике, он вовсе не отегчал свое положение и, по его мнению, не делал уже ничего зазорного и сложився в ситуации. Машина казалась скудна на находке, он набрал только аптечку и пригоршни патронов для пистолета, однако только сейчас вспомнил, что свой пистолет он оставил в доме композиторов, что его сильно раздосадовало. Обработав рану, Сергей принялся запихивать оставшиеся медикаменты Свой опустевший после визита в полюс рюкзак. Ух ты! А я и забыл про нее! Усмехнулся он, извлекая с дна рюкзака Майнкамп. Пожрать бы чего? Да похоже, мы все расстреляли там, когда концерт с Сигматом давали. Эх, черт странник, слышь? Чего? Его попутчик задумчиво смотрел на уходящую ночь через открытую дверь. Знаешь! О чем я долгие годы мечтаю? Нет, конечно. Откуда? О плитке шоколада. Настоящий черный шоколад без орехов и изюма. Натуральный, черный, который горчит. Вот мечтаю и все тут. Люблю шоколад. Когда вокруг то, что ты сейчас видишь, и понимаешь, что весь мир таким стал, и не для тебя ничего, кроме метро, то как. Ты ценить начинаешь нелепые мелочи былой жизни, что чувствуешь, как сердце скулит. Потому и хочу шоколад. Потому что знаю, что его давно и нигде нет. И не будет никогда. Доктор говорил, никогда не говори никогда. Траник посмотрел на Сергея. Чудак твой доктор и идеалист. Может потому и нашел с нами общий язык. Может потому и хороший. «Слушай, а что он ел? Ну, когда жил с вами?» «Еду!» Странник пожал плечами. Исчерпывающий ответ, усмехнулся Маламайски. «Вообще-то даже дерьмо становится едой с той секунды, когда ты начинаешь это дерьмо есть!» «Слушай, а вот этот визгон, он вкусный?» «Он вкуснее, чем кошка!» Кивнул напарник, улыбнувшись. «Вот зараза!» Поморщился Сергей, вспоминая, как Странник пожирал в тоннеле кошку. Ты мне аппетит испортил. Впрочем, это, наверное, будет кстати, учитывая, что жрать особо нечего. Да и времени нет. Рассвет скоро, и это очень плохо. Почему плохо? Если день и солнце? Развел руками Странник. Ну, это тебе хорошо. А что мутанту хорошо, то русскому смерть. Ладно, пошли туда чеховской рукой подать. А это уже метро. Хоть и четвертый рейх, сказав это, Сергей взглянул на свои ноги, которые были оголены до колен, поскольку он сам отрезал штанины, избавившись от липких пут пауков. — Я, наверное, так по-идиотски выгляжу, — покачал он головой. — Точно! Странник снова улыбнулся. Маломайский посмотрел на него и сказал, — Когда ты рядом? Моего глуповатого вида никто и не заметит.